Глава 43. Мы въезжаем в южные штаты. На утро после бурной встречи Нового года мы проснулись в гостинице Роберт Ли с одним горячим желанием ехать. Ехать как можно скорее, сию минуту, сию секунду. Напрасно мистер Адамс уверял нас, что Сан-Антонио прекрасный город, что было бы непростительной глупостью не осмотреть его, нет, серьёзно, сэр, что мы ничего не понимаем и не хотим понять. Мы тоскливо твердили одмы и тоже. Да. Мы ничего не понимаем, не хотим понять и, вероятно, никогда уже не поймём. Мы охотно признаём всё это. Сан-Антонио чудесный город, но мы хотим ехать. Кроме того, не забывайте, мистер Адамс, что вас ждут Бэби. При упоминании о Бэби, супруге Адамс, тоже затропились. И уже через полчаса мы катили по той самой широкой и длинной улице, где вчера под проливным дождём искали ресторанчик без названия. Перед тем как покинуть Сан-Антонио, мы объехали Брэкендридж-парк. Это вы потребовал мистер Адамс. "Вы не должны думать сыры", заявил он, "что Сан-Антонио плохой город". Это хороший, благоустроенный город, и вы должны увидеть этот парк. Большой, прекрасный парк был пуст. Только несколько деревьев в нём стояли обнажёнными. Все остальные совсем как летом шелестели тесной зелёной листвой. Парк во всех направлениях пересекали оросительные каналы, оправленные в камни. Вода с тихим плеском переливалась из одного канала в другой, расположенный на несколько сантиметров ниже. Мы поглядели на верблюда и морских львов, полюбовались на мальчиков, игравших на почти совсем зелёной лужайке в футбол, на столы из камней, устроенные для пикников, и, получив солидную информацию по крайней мере в 10 газолиновых станциях, Двинулись дальше на юг Техаса к границам Луизианы. Каждый раз мы выезжали так из одного города, чтобы к вечеру попасть в другой город, проскочив за день сквозь десяток больших и маленьких Майн-стритов. Супруги Адамс впереди, мы сзади, и между нами очередной хитч-хайкер с чемоданчиком на коленях. Мы никогда ещё мы так не торопились. Казалось, безукоризненный мотор нашего Кара питается не только газолином, но и колокотавшим в нас нетерпением, скорее в Нью-Йорк, скорее на пароход, скорее в Европу. Подходил к концу второй месяц автомобильного путешествия. Это очень короткий срок для такой большой интересной страны. Но мы были переполнены Америкой до краёв. Приближался негритянский юг. Последние мили, отделяющие нас от Луизианы, мы ехали лисами. Выглянуло солнце. Было тепло и радостно, как весной на Украине. Стали чаще попадаться городки, посёлки, газолиновые станции и вольно бегающие по полям лошадки с развивающимися гривами. Наконец мы именовали столбик с надписью «Штат Луизиана» и помчались вдоль рыжих полей убранного хлопка. Монументальные церкви Востока и Запада сменились деревянными выбеленными церковушками на столбах вместо фундамента. испанские и индийские названия сменились французскими. А на газолиновых станциях, где миссис Адамс собирала информацию, ей отвечали не Ясэм, «Yes, а Есмам. «Yes, Приезжая в городок Лафайет, мы увидели большой, протянутый поперёк улицы плакат с изображением неприятной, самодовольной физиономии и с жирной надписью «Выберите меня шерифом. Я друг народа». Этот вопль полицейского друга народа из штата Луизиана напоминал манеру недавно убитого луизианского сенатора Хью Лонга, который тоже считал себя другом народа, всего народа, за исключением негров, мексиканцев, интеллигентов и рабочих, и требовал разделения богатств всех богатств за исключением 5 миллионов, которые по мыслях Юлонга необходимо было оставить каждому миллионеру. Здесь на юге мы увидели то, чего ещё ни разу не видели в Америке. Пешеходов бредющих вдоль шоссе. Среди них Не было ни одного белого